Глава вторая. Повествующая о достопримечательном пререкании Санчо Пансы с племянницей и ключницей Дон Кихотовыми, равно как и о других забавных вещах. В истории сказано, что Дон Кихот, священник и цирюльник услыхали слова «ключницы и племянницы», кричавших на Санчо Пансу, Санчо добивался, чтобы его пустили к Дон а они ему преграждали вход. — Что этому бродяге здесь нужно? — Проваливай-ка, братец, по добру, по здорову. Ведь это ты, а не кто другой совращаешь и сманиваешь моего господина и таскаешь его по всяким дебрям. Санчо же на это ответил так. — Чёртова ключница! Сманивали, совращали и таскали по всяким дебрям меня, а не вашего господина. Это он потащил меня мыкаться по белу свету. Так что вы обе попали пальцем в небо. Это он хитростью выманил меня из дому, пообещав остров, которого я до сих пор дожидаюсь. Чтоб тебе провалиться с мерзостным твоим островом, проклятый Санчо, вмешалась племянница. И что это еще за острова? Что ты их есть будешь, лаком, к обжора Да не есть, а ведать ими и править. — возразил Санчо. — Еще получше, нежели десять городских советов и десять столичных алькальдов. Столичными алькальдами в эпоху Сервантеса назывались представители центральной власти в городах, назначавшиеся центральным правительством. — А все-таки ты, вместилище пороков и гнездилище лукавства... — Сюда не войдешь, — объявила ключница. — Иди управляй своим домом, паши свой клочок земли и забудь про все острова и острова на свете. Священника и цирюльника немало потешило это словопрение. Однако же Дон Кихот, боясь, как бы Санчо не наболтал и не намолол всякой зловредной ерунды, и не коснулся чего-нибудь такого, что могло бы бросить тень на его, Дон Кихота, доброе имя, позвал его и велел женщинам замолчать и впустить посетителя. Санчо вошел, а священник и цирюльник попрощались с Дон Кихотом. На выздоровление Коева они теперь утратили всякую надежду. Так упорствовал он в странных своих суждениях о злосчастном этом странствующем рыцарстве и так простодушно был погружен в свои о нем размышления, а потому священник сказал цирюльнику. — Вот увидите, любезный друг, в один прекрасный день приятель наш снова даст тягу. — Не сомневаюсь, — отозвался цирюльник, — однако ж меня не столько удивляет помешательство рыцаря, сколько простодушие оруженосца. Он так уверовал в свой остров, что никакие разочарования, думается мне, не выбьют у него этого из головы. — Да поможет им Бог, — сказал священник, — а мы будем на страже. Посмотрим, к чему приведет вся эта цепь сумасбродств как рыцаря, так и оруженосца. Право их обоих словно отлили в одной и той же форме, и безумство господина без глупостей слуги не стоили бы ломаного гроша. — Ваша правда, — заметил цирюльник, — любопытно было бы знать, о чем они сейчас толкуют. Я уверен, — сказал священник, — что племянница или же ключница нам потом расскажут, ведь у них такой обычай все подслушивать. Между тем, Дон Кихот заперся Санчо у себя в комнате и, оставшись с ним вдвоем, заговорил. — Меня весьма огорчает Санчо, что ты утверждал и утверждаешь, будто я заставил тебя покинуть насиженное местечко. Но ведь ты же знаешь, что и я не оставался на месте. Отправились мы вдвоем, вдвоем поехали, вдвоем и странствовали. И та же участь, и та же судьба постигли нас обоих. Если тебя один раз подбрасывали на одеяле, то меня сто раз колотили. Вот и все мое перед тобой преимущество. — Да ведь это в порядке вещей, — возразил Санч. — Сами же вы, Ваша милость, говорите, что злоключение — это скорее по части странствующих рыцарей, нежели оруженосцев. — Ты ошибаешься, — заметил Дон Кихот. — Не зря говорится, что когда капут... Долет, и так далее. «Я разумею только мой родной язык», — объявил Санч. «Я хочу сказать», — пояснил Дон Кихот, — «что когда болит голова, то болит и все тело. А как я есмь твой господин и сеньор, то я — голова. Ты же часть моего тела, коль скоро ты мой слуга. Потому-то, если беда стряслась со мною, то она отзывается на тебе, а на мне твоя». — Так-то оно так, — сказал Санчо. — Однако ж, когда меня, часть вашего тела, подбрасывали на одеяле, то голова моя пребывала за забором, смотрела, как я взлетаю на воздух, и не чувствовала при этом ни малейшей боли, а если тело обязано болеть вместе с головой, то и голова обязана болеть вместе с телом. — Ты хочешь сказать, Санчо, что мне не было больно? когда тебя подбрасывали на одеяле? — спросил Дон Кихот. — Так вот, если ты это хочешь сказать, то не говори так и не думай, ибо душа моя болела тогда сильнее, нежели твое тело. — Однако оставим до времени этот разговор. Потом мы все это еще обсудим и взвесим. А теперь скажи, друг Санчо, что говорят обо мне в нашем селе? — Какого мнения обо мне простонародье и Дальго, и кавальеру? Что говорят о моей храбрости, о моих подвигах и о моей учтивости? Какие ходят слухи о моем начинании возродить и вновь учредить во всем мире давно забытый рыцарский орден? Словом, я желаю, чтобы ты поведал мне, Санчо, все, что на сей предмет дошло до твоего слуха. И ты должен мне это поведать без утайки и без прикрас, ибо верным вассалам надлежит говорить сеньорам своим всю, как есть правду, не приукрашивая ее ласкательством и не смягчая ее изложной почтительности. И тебе надобно знать, Санчо, что когда бы до слуха государей доходила голая правда, необлаченная в одежды лести, то настали бы другие времена, и протекшие века по сравнению с нашим стали бы казаться железными, тогда как наш, должно думать, показался бы золотым. Пусть же эти мои слова будут тебе назиданием, Санч, дабы ты добросовестно и толково доложил мне всю правду о том, что меня, как тебе известно, занимает. — Я это сделаю весьма охотно, государь мой, — сказал Санчо, — с условием, однако, что ваша милость на мои слова не разгневается, коли желает, чтобы я выставил всю правду нагишом, не облекая ее ни во что, кроме того одеяния, в коем она дошла до меня. — И не подумаю даже гневаться, — сказал Дон Кихот, — можешь, Санчо, говорить свободно и без околичностей. — Ну так, во-первых, я вам скажу, — начал Санчо что народ почитает вашу милость за самого настоящего сумасшедшего. А я, мол, тоже с придурью. Идальго говорят, что звания Идальго вашей милости показалось мало, и вы приставили к своему имени Дон. И хотя у вас всего две-три виноградные лозы, землицы валу развернуться негде, а прикрыт только зад да перед произвели себя в кавальер. Кавальеры говорят, что они не любят, когда с ними тягаются и дальго, особливо такие, которым пристало разве что в конюхах ходить и которые обувь чистят сажей, а черные чулки штопают зеленым шелком. — Это ко мне не относится, — сказал Дон Кихот, — одет я всегда прилично. — Чиненного не ношу. Рваное — это другое дело. Да и то это больше от доспехов, нежели от времени. Касательно же храбрости, учтивости, подвигов и начинания вашей милости, — продолжал Санчо, — то на сей предмет существуют разные мнения. Одни говорят — сумасшедший, но забавный, другие — смельчак, но неудачник, третьи учтивый, но блажной. И уж как примутся пересуживать, так и вашей милости и мне — Все косточки перемоют. Прими вот что в соображение Санчо, заговорил Дон Кихот, стоит только добродетели достигнуть степеней высоких, как ее уже начинают преследовать. Никто или почти никто из славных мужей прошлого не избежал низкой клеветы. Юлия Цезаря, неустрашимейшего, предусмотрительнейшего и отважнейшего полководца, упрекали в тщеславии и в некоторой нечистоплотности, как в смысле одежды, так и в смысле нравов. Об Александре, подвигами своими стяжавшим себе название великого, говорят, будто бы он запивал, имеется в виду Александр Македонский. Про Геркулеса, несшего столь великие труды, рассказывают, будто бы он был неженкою и распутником. Про Дона Галаора... Брата Амадиса Гальского ходят слухи, будто бы он чересчур был сварлив, а что его брат будто бы плакса. А потому, Санчо, среди стольких сплетен на людях, выдающихся, сплетни обо мне пройдут незаметно, если только ты чего-нибудь не утаил. — В том-то вся и загвоздка. Не видать отцу моему царствия небесного! — воскликнул Санч. Значит, это еще не все! спросил дон кихот ягодки еще впереди отвечал санч а пока что это были всего только цветочки коли милости ваши угодно знать клеветы про вас распространяемые то я мигом приведу одного человека и он вам их выложит все до единой вот чего не упустит ведь вчера вечером приехал сын бартоломе караско Тот, что учился в Соломанке и стал бакалавром, и я пошел поздравить его с приездом. А он мне сказал, будто вышла в свет история вашей милости под названием Хитроумный и Дальго Дон Кихот Ломанческий. И еще он сказал, будто меня там вывели под моим собственным именем Санчо Пансы и сеньору Дульсинею Тобоскую тоже, и будто там есть все, что происходило между нами двумя. Так что я от ужаса начал креститься. Откуда, думаю, все это сделалось известно сочинителю? — Уверяю тебя, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что наш летописец... Это уж верно какой-нибудь мудрый кудесник. От таких, о чем бы они ни пожелали писать, ничто не укроется. — Какой там мудрый, да еще и кудесник! — воскликнул Санчо, когда, по словам бакалавра Самсона Караско, так зовут его. — О ком я говорю? — Автор этой книги прозывается Сид Ахмед Бен Нахали. — — Это мавританское имя, — сказал Дон Кихот. — Вернее всего, — подхватил Санчо, — мне от многих приходилось слышать, что мавры — преизрядные нахалы. — По-видимому, Санчо, — заметил Дон Кихот, — ты перепутал прозвание этого сида, что, кстати сказать, по-арабски означает «господин». — Очень может быть, — сказал Санч. — Так вот, коли вашей милости желательно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я за ним живо слетаю. — Я буду тебе очень признателен, друг мой, — сказал Дон Кихот. — Ты мне загадал загадку. Я не стану ни пить, ни есть, покуда всего не разведаю. — Ну так я за ним схожу, — повторил Санч. И, оставив своего господина, он пошел к бакалавру и малое время спустя вместе с ним возвратился, и тут между ними тремя призабавное началось собеседование.